Глава 13 Параллельная вселенная. Эпиграфы. «Но неужели вы имеете в виду, сэр?» — спросил Питер. «Что другие миры могут существовать повсюду, буквально за углом?» «Вот просто так». «Ничего не может быть вероятнее», — отозвался профессор, бормоча про себя. Интересно, чему их там учат в этих школах? Льюис, Лев, Колдунья и Платяной Шкаф. Послушайте, здесь, по соседству, есть чертовски хорошая вселенная. Пойдемте туда. Эдвард Каммингс. Действительно ли альтернативная вселенная имеет право на существование? В Голливуде они давно стали излюбленным инструментом кинематографистов. В качестве примера можно привести эпизод «Звездного пути под названием Зеркало-зеркало. Капитан Кирк случайно попадает в странную параллельную вселенную, где Федерация планет представляет собой зловещую империю, единство которой обеспечивается жестокими завоеваниями, алчностью и грабежом. В этой вселенной Спок носит страшную бороду, а сам капитан Кирк является лидером банды жадных пиратов, всегда готовых обратить своих соперников в рабство и поубивать собственных командиров. Альтернативная вселенная позволяет нам в волю исследовать мир по имени «Что если бы» и его чудесные загадочные возможности. В комиксах серии про Супермена, к примеру, Присутствовало несколько альтернативных вселенных. В одной из них родная планета Супермена Криптон не взрывалась. В другой Супермен в конце концов раскрывает свою тайну и признается, что он и скромный Кларк Кент одно лицо. В третьей он женится на Лоис Лейн и у них рождаются супердети. Но можно ли считать параллельные миры исключительно в сериала «Сумеречная зона» или для них есть в современной физике серьезные предпосылки? На протяжении всей истории человечества, включая практически все древние общества, люди верили, что существуют иные сферы, где обитают боги и духи. Церковь верит в существование рая, ада и чистилища. У буддистов есть нирвана и разные плоскости сознания, у индуистов тысячи миров. Христианские теологи, не в силах объяснить, где же могут находиться небеса, нередко рассуждают о том, что Бог, возможно, живет где-то в других, высших измерениях. Как ни странно, если бы высшие измерения действительно существовали, многие качества, которые мы приписываем богам, могли бы стать реальностью. Существо в высшем измерении обретало бы способность появляться и исчезать в любом месте по собственному желанию, а также проходить сквозь стены, способностями которыми в представлении человека обычно обладают божества. В последнее время концепция параллельных вселенных является одной из самых горячо обсуждаемых тем в теоретической физике. Вообще можно говорить о нескольких типах параллельных вселенных, которые заставляют нас заново пересмотреть наши представления о так называемой реальности. Причем ставкой в теоретическом споре о различных параллельных вселенных служит ни много ни мало природа самой реальности. В научной литературе активно обсуждается по крайней мере три типа параллельных вселенных. А. Гиперпространство или высшее измерение Б. Мультивселенная В. Квантовая параллельная вселенная